Виктор Курочкин «На войне, как на войне» Часть шестая Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту повесть спускал глаз с темных железных коробок. Двое из них потихоньку еще коптили. Пахло резиной и жареным хлебом. Заряжающий схватив за рукав командира повернул его влево. Саня увидел тридцать четверку с обгоревшим танкистом. Малешкину показалось, что на башне сидит веселый негр, и, запрокинув назад голову заразительно хохочет, а чтобы не упасть от смеха, держится за крышку люка. А это. Ефритер повернул Саню направо.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 Не то удивленно, но и шикарно, — с восхищением подумал Саня. Девица, видимо, заметила, что офицер покраснел и потупился. Она самодовольно улыбнулась, как бы, между прочим, сказала, «Наша бабушка глухая, а немцы ушли вчера вечером». «Вчера здесь был бой?» — спросил домишек. «Был». И, помолчав, добавила, «Мы сидели в погребе». Девица опять уставилась на Саню, на его кирзовые огромные сапоги, на погоны смятой в гармошку с одинокой тусклой звездочкой, и подавила улыбку. Саня люто возненавидел девчину. Ее зеленые глаза казались ему злыми, а высокий лоб — до противности умным. Его экипаж тоже хмуро смотрел на дебицу. «А попить-то у вас можно?» — спросил Щербак. «А почему нельзя?»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 Ни к чему, набросился на него Щербак. Этих немецких шкур надо вверх ногами вешать. Почему же они немецкие шкуры? Удивился Ефрейтор. Да по всему! Солдата освободителя не накормить. Были бы бедны, а то какой дом, обстановка, шкаф, диван, медом пахнет, картошкой с мясом, угады! И Щербак погрозил дому кулаком. Да Мишек снисходительно похлопал Щербака по плечу. Это тебе наперед наука Гришенька. «Не ходи по богатым домам! Добродетель подобно ворону, гнездит среди развалин!» «Пойдем-ка в ту убогую хотенку!» — наводчик оглянулся на Саню и подмигнул. «А девчонок то дай бог, а лейтенант!» «А че в ней хорошего? Аптекарша какая-то!» — буркнул Саня. «Если б наводчик спросил его, почему аптекарша, он вряд ли ответил бы. Это слово случайно подвернулось на язык и также случайно соскочило».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 «Я тоже их боюсь», — признался Саня. «Черт, старый, нашел время умирать!» — озлобленно проворчал Щербак. «А почему ты думаешь, что это старик?» — спросил его Бянкин. «А кто ж в такое время умирает своей смертью?» Экипаж вытянул шею и стал высматривать. «Где бы еще попытать счастье?» Но в это время закричали «По коням!» Ефрейтор вытащил мешок с хлебом, разрезал буханку, потом откуда-то извлек грязный, завалявшийся кусочек сальца, поскреб ножом и разрезал на четыре дольки. «Голод — лучшая приправа к хлебу», — сказал Домишек и целиком отправил свою пайку в рот. «Надо бы и грешки пожрать. Ты его подменишь?» — спросил Ефрейтор наводчика. Домишек кивнул головой. Малешкин без аппетита жевал хлеб и думал о богатом доме а красивые неприветливые хозяйки, и сам себе спрашивал, почему они такие жадные и черствые? Или действительно с фарицами якшались? Или она и в самом деле поводу дочка? А ты здорово, Мишка, сказал, что добродетель гнездится в развальных. Ты это сам выдумал? Спросил Саня. Читал где-то. А где убей меня, не помню. Малешкин с любопытством посмотрел на своего наводчика. Здорово начитанный. Почему тебя не пошлют в офицерское училище?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 и проломил броню. Неподалеку от танка застрял в канаве бронетранспортер. В нем валялись зеленые с рыжими пятнами куртка и каравай белого хлеба. За поворотом дорогу перегородило самоходное орудие «Фердинанд». Саня увидел его впервые и разочаровался. Пушка у Фердинанда была обычная, как у «Тигра», 88 мм, с набалдашником на конце. И сам он походил на огромный гроб на колесах. Броня у Фердинанта вся была во вмятинах, словно ее усердно долбили кузнечным молотом. На экипаж, видимо, бросил машину после того, как снаряд разорвал гусеницу. «Смотри, как его исклевали! Это он, гад!» — расколошматил наших, — заявил Щербак. «Такую броню нашей пушки не пробьешь», — заметил Бенкин. «С пятидесяти метров пробьешь», — возразил Саня. «Так он тебя на пятьдесят метрах и подпустит!» Колонна стала подниматься на холм, поросший кустарником.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 Казалось, между небом и землей крутится гигантское чертово колесо. Взрывы доносились глухие, словно из-под земли. Юнкерсы отбомбились, и на смену им из той же лиловой тучи выползли хенкели, похожие на куцах ворон. Они шли еще медленней, а потом начали, как из мешка, сыпать бомбы. Им никто не мешал. «Да», — вздохнул Саня. «Да», — повторил Еврейтор.